12. Мой отъезд на юг. Жизнерадостная дама. Западный берег. Течение. Маука. Крыльон. Анива. Корсаковский пост. Новые знакомства. норд дост Климат Южного Сахалина. Корсаковская тюрьма. Пожарный обоз. 10 сентября я уже опять был на знакомом слушателю Байкале чтобы на этот раз плыть в Южный Сахалин. Уезжал я с большим удовольствием, так как север мне уже наскучил и хотелось новых впечатлений. Байкал снялся с якоря в десятом часу вечера. Было очень темно. Я стоял один на корме и, глядя назад, прощался с этим мрачным мирком, оберегаемым с моря тремя братьями, которые теперь едва обозначались в воздухе и были похожи в потьмах на трех черных монахов. Несмотря на шум парохода, мне было слышно, как волны бились об эти рифы. Но вот женки, еры, братья остались далеко назади и исчезли в потьмах. Навсегда для меня. Шум бьющихся волн, в котором слышалась бессильная, злобная тоска, мало-помалу затих. Проплыли верст восемь, и на берегу заблестели огни. Это была страшная воеводская тюрьма, а еще немного показались огни дуя. Но скоро это все исчезло, и остались лишь потемки да жуткое чувство, точно после дурного зловещего сна. Спустившись потом вниз, я застал там веселое общество. Кроме командира и его помощников, в кают-компании находилось еще несколько пассажиров. Молодой японец, дама, интендантский чиновник и романах Ираклий, сахалинский миссионер, ехавший следом за мною на юг, чтобы оттуда вместе отправиться в Россию. Наша спутница, жена моряка-офицера, бежала из Владивостока, испугавшись холеры, и теперь, немного успокоившись, возвращалась назад. У нее был завидный характер. Достаточно было с самого пустого повода, чтобы она закатилась самым искренним жизнерадостным смехом до упада, до слез. Начнет рассказывать что-нибудь картаве, и вдруг хохот, веселость бьет фонтаном, а глядя на даму, начинаю смеяться и я. За мною отец Ираклий, потом японец. Ну! говорит в конце концов командир, махнув рукой, и тоже заражается смехом. Вероятно, никогда в другое время в татарском проливе обыкновенно сердитым не хохотали так много. На другой день утром на палубе сошлись для беседы и романах, дама, японец и я. И опять смех, и не доставало только, чтобы киты, высунув морды из воды, стали хохотать, глядя на нас. И, как нарушно, погода была теплая, тихая, веселая. Слева близко зеленел Сахалин, именно та его пустынная девственная часть, которой еще не коснулась каторга. Справа, в ясном, совершенно прозрачном воздухе, еле-еле мерещился татарский берег. Здесь уже пролив более похож на море, и вода не так мутна, как около дуи. Здесь просторнее и легче дышится. По своему географическому положению нижняя треть Сахалина соответствует Франции, и если бы не холодные течения, то мы владели бы прелестным краем и жили бы в нем теперь, конечно, не одни только шкандыбы и безбожные. Холодные течения, идущие от северных островов, где даже в конце лета бывает ледоход, омывают Сахалин с обеих сторон. Причем восточному берегу, как более открытому течением и холодным ветрам, приходится принимать наибольшую долю страданий. Природа его, безусловно, суровая, и флора его носит настоящий полярный характер. Западный же берег много счастливее. Здесь влияние холодного течения смягчается теплым японским течением, известным под названием Курасива. Не подлежит сомнению, что чем южнее, тем теплее, и на южной части западного берега наблюдается сравнительно богатая флора, но все-таки, увы, до Франции или Японии далеко. Сноска. Кто-то предлагал проект в самом узком месте пролива устроить плотину, которая задерживала бы на пути холодное течение. Этот проект находит в себе естественно-историческое оправдание. Известно, что когда существовал перешеек, то климат Сахалина отличался мягкостью. Но осуществление его едва ли принесло бы теперь какую-нибудь пользу. Флора южной части западного берега, пожалуй, обогатилась бы десятком новых видов. Но климат всей нижней части острова едва ли изменился бы к лучшему. Ведь вся южная часть лежит близко к Охотскому морю, в котором льдины и даже ледяные поля плавают среди лета. И нынешний Корсаковский округ в главной своей части отделен от этого моря лишь невысоким хребтом, за которым вплоть до моря идет низменность, покрытая озерами и доступная холодным ветрам. Интересно, что в то время, как сахалинские колонизаторы вот уже 35 лет сеют пшеницу на тундре и проводят хорошие дороги к таким местам, где могут прозябать одни только низшие моллюски, самая теплая часть острова, а именно южная часть западного побережья, остается в совершенном пренебрежении. С парохода видны в бинокль и простым глазом Хороший строевой лес и береговые скаты, покрытые ярко-зеленую и, должно быть, сочной травой. Но ни жилья, ни одной живой души. Впрочем, раз это было на вторые сутки нашего плавания, командир обратил мое внимание на небольшую группу исп и сарайных построек и сказал «это Маука». Тут, в Мауке, издавна производится добыча морской капусты, которую очень охотно покупают китайцы. И так как дело поставлено серьезно и уже дало хороший заработок многим русским и иностранцам, то это место очень популярно на Сахалине. Находится оно на 400 верст южнее Дуи, на широте 47 градусов, и отличается сравнительно хорошим климатом. Когда-то промысел находился в руках японцев. При Митсуле в Мауке было более 30 японских зданий, в которых постоянно жило 40 душ обоего пола, а весною приезжало сюда из Японии еще около 300 человек, работавших вместе с айносами, которые тогда составляли тут главную рабочую силу. Теперь же капустным промыслом владеет русский купец Семенов, сын которого постоянно живет в Мауке. Делом заведует шотландец Дэмби, уже немолодой и, по-видимому, знающий человек. Он имеет собственный дом в Нагасаке в Японии, и когда я, познакомившись с ним, сказал ему, что, вероятно, буду осенью в Японии, то он любезно предложил мне остановиться у него в доме. У Семенова работают манзы корейцы и русские. Наши поселенцы стали ходить сюда на заработки лишь с 1886 года и, вероятно, по собственному почину, так как смотрители тюрем всегда больше интересовались кислую капустой, чем морскую. Первые попытки были не совсем удачны. Русские мало были знакомы с чисто техническую стороной дела. Теперь же они попривыкли. И хотя Демби не так доволенными, как китайцами, но все таки уже можно серьезно рассчитывать, что со временем будут находить себе здесь кусок хлеба сотни поселенцев. Маука причислена к Корсаковскому округу. В настоящее время здесь живут на поселении 38 душ, 33 мужчины и 5 женщин. Все 33 ведут хозяйство. Из них трое уже имеют крестьянское звание. Женщины же все каторжные и живут в качестве сожительниц. Детей нет, церкви нет, и скука должно быть страшная, особенно зимою, когда уходят с промыслов рабочие. Здешнее гражданское начальство состоит из одного лишь надзирателя, а военное — из ефрейтора и трех рядовых. Сноска. В Мауке Семенов держит лавку, которая летом торгует очень недурно. Цены на съестные припасы высокие, так что поселенцы оставляют здесь половину своего заработка. В рапорте командира Клиппера «Всадник», относящемся к 1870 году, сказано, что Клиппер имеет в виду, подойдя к местечку Мауки, высадить там 10 человек-солдат с тем, чтобы они приготовили место под огороды так как в продолжении лета в этом месте предполагалось основать новый пост. Замечу, кстати, что это было время, когда по западному побережью между русскими и японцами происходили маленькие недоразумения. Я еще нашел также корреспонденцию в Кронштадтском вестнике, 1880 год, номер 112. «Остров Сахалин» Несколько интересных сведений относительно Маука коув Тут идет речь о том, что Маука есть главное место пребывания компании, получившей от русского правительства право в течение 10 лет собирать морские водоросли, и что население его состоит из трёх европейцев, семи русских солдат и 700 рабочих — корейцев, айно и китайцев. Что капустный промысел выгоден и расширяется, видно из того, что господа Семенов и Демби уже находят себе подражателей. Некий Бирич, поселенец, бывший учителем и приказчиком у Семенова, взявший взаймы денег, построил все необходимое для промысла близ Кусуная и стал приглашать к себе поселенцев. Работает у него теперь около 30 человек. Дело ведется неофициально — Нет тут даже надзирателя. Пост Кусунай, давно уже заброшенный, находится вёрст на 100 севернее Мауки, у устья реки Кусуная, которая когда-то считалась границей между русскими и японскими владениями на Сахалине. Сравнение Сахалина со стерлидью особенно годится для его южной части, которая в самом деле похожа на рыбий хвост. Левая лопасть хвоста называется мысом Крильон, правая — мысом Анивским, а полукруглый залив между ними — Анивой. Крильон, около которого пароход делает крутой поворот к северо-востоку при солнечном освещении, представляет из себя довольно привлекательное местечко, и стоящий на нем одиноко красный маяк похож на барскую дачу. Это большой мыс — Покатый к морю, зеленый и гладкий, как хороший заливной лук. Поле далеко кругом покрыто бархатной травой и в сентиментальном пейзаже не только стада, которая бродила бы в холодке у края леса. Но говорят, что травы здесь неважные, и сельскохозяйственная культура едва ли возможна, так как крельон Большую часть лета бывает окутан солеными морскими туманами, которые действуют на растительность губительным образом. Сноска. Немного севернее крильона я видел камни, на которые несколько лет назад наткнулся и сел пароход Кострома, обманутый этими туманами. Щербак, доктор, сопровождавший на Костроме каторжных, во время крушения пускал сигнальные ракеты. Он рассказывал мне потом, что в ту пору ему пришлось пережить нравственно три долгих фазиса. Первый, самый долгий и мучительный — уверенность в неминуемой гибели. Катошниками овладела паника, и они выли. Детей и женщин пришлось отправить в шлюпке под командой офицера по тому направлению, где предполагался берег, и шлюпка скоро исчезла в тумане. Второй — фазис. Некоторая надежда на спасение. С крильонского маяка донесся пушечный выстрел, извещавший, что женщины и дети достигли берега благополучно. Третий — полная уверенность в спасении, когда в туманном воздухе вдруг раздались звуки карнета Пистона, на котором играл возвращавшийся офицер. В 1885 году... В октябре беглые каторжники напали на крыльонский маяк, разграбили все имущество и убили матроса, бросив его со скалы в пропасть. Мы обогнули крильон и вошли в залив Аниву 12 сентября перед полуднем. Виден весь берег от одного мыса до другого, хотя залив имеет в диаметре около 80-90 верст. Сноска. «Берег Анивы» был впервые исследован и описан русским офицером Рудановским, одним из подвижников Невельского. Подробности смотрите в дневнике Николая Васильевича Буссе, тоже участника Амурской экспедиции «Остров Сахалин. и Экспедиция 1853-54 годов». Затем в статье Невельского и Рудановского по поводу воспоминаний Буссе «Вестник Европы» 1872 год, 8. И в записках самого Невельского. Майор Буссе, господин нервный и неуживчивый, пишет, что обращения Невельского с подчиненными и дух бумаг его недовольно серьезны, а про Рудановского, что он тяжел как подчиненный и несносный товарищ, и что Рудановский делал бестолковые замечания, а про Башняка – что он мечтатель и дитя. Когда Невельской медленно раскуривал свою трубку, то это его раздражало. Зимуя с Рудановским на Аниве и будучи старше его чином, майор назойливо требовал от него чинопочитания и соблюдения всех правил субординации. И это в пустыне, почти с глазу на глаз, когда молодой человек весь был погружен в серьезную научную работу. Почти в середине полукруглый берег образует небольшую выемку, которая называется бухтою или губою лососей. И тут у этой губы находится Корсаковский пост, административный центр Южного округа. Нашу спутницу, жизнерадостную даму, ожидала приятная случайность. На Корсаковском рейде стоял пароход добровольного флота «Владивосток», только что пришедший из Камчатки и на нем находился ее муж, офицер. Сколько по этому поводу было восклицаний, неудержимого смеха, суеты! Пост имеет с моря приличный вид городка, не сибирского, а какого-то особенного типа, который я не берусь назвать. Основан он был почти 40 лет назад, когда по южному берегу, там и сям, были разбросаны японские дома и сараи. И очень возможно, что это близкое соседство японских построек не обошлось без влияния на его внешность и должно было придать ей особые черты. Годом основания Корсаковского считается 1869 год, но это справедливо лишь по отношению к нему как к пункту сильной колонии. На самом же деле Первый русский пост на берегу бухты Лососей был основан в 1853-54 годах. Лежит он в паде, которая и теперь носит японское название — Хахка-Тамари. Из моря видна только одна его главная улица. И кажется издали, что мостовая и два ряда домов круто спускаются вниз по берегу. Но это только в перспективе. На самом же деле — подъем не так крут. Новые деревянные постройки лоснятся и отсвечивают на солнце. Белеет церковь старой, простой и потому красивой архитектуры. На всех домах высокие шесты, вероятно, для флагов, и это придает городку неприятное выражение, как будто он ощетинился. Здесь, так же, как и на северных рейдах, пароход останавливается в одной и даже двух верстах от берега, и пристань имеется только для парового катера и барж. К нашему пароходу сначала подошел катер с чиновниками, и тотчас же послышались радостные голоса. «Бой! Пиво! Бой! Рюмку коньяку!» Потом подошел вельбот. Гребли каторжные, наряженные матросами, и у руля сидел окружной начальник Белый, который, когда Вельбут подходил к трапу, скомандовал по-военному. «Суши весла!» Через несколько минут я и господин Белый были уже знакомы. Вместе потом мы съехали на берег, и я обедал у него. Из разговора с ним я узнал, между прочим, что он только что вернулся на Владивостоке с берега Охотского моря, из так называемой Тарайки, где каторжные строят теперь дорогу. Квартира у него небольшая, но хорошая, барская. Он любит комфорт и хорошую кухню, и это заметно отражается на всем его округе. Разъезжая впоследствии по округу, я находил в надзирательских или станках не только ножи, вилки и рюмки, но даже чистые салфетки и сторожей, которые умеют варить вкусный суп. А главное, клопов и тараканов здесь не так безобразно много, как на Севере. По рассказу господина Белого в Тарайке на дорожных работах Он жил в большой палатке с комфортом, имел при себе повара и на досуге читал французские романы. Сноска. И почти уже забыто то время, когда офицеры и чиновники, служившие на Южном Сахалине, терпели настоящую нужду. В 1876 году за пуд белой муки они платили 4 рубля, за бутылку водки — 3 рубля, и свежего мяса никто почти никогда не видит. «Русский мир. 1877 год. Номер 7». А о людях попроще и говорить нечего. Эти буквально бедствовали. Корреспондент Владивостока, не дальше как 5 лет назад, сообщал, что ни у кого не было полурюмки водки, табак Маньчжурский, то есть вроде нашей махорки, до 2 рублей 50 копеек за фунт, поселенцы и некоторые надзиратели курили байховый и кирпичный чай. 1886 год, номер 22. По происхождению он малорос, по образованию — бывший студент-юрист. Он молод, не старше 40 лет, а это возраст, кстати сказать, средний для сахалинского чиновника. Времена изменились. Теперь для русской каторги молодой чиновник более типичен, чем старый. И если бы, положим, художник изобразил, как наказывают плетьми бродягу, то на его картине вместо прежнего капитана Пропойцы, старика с сине багровым носом, занимал бы интеллигентный молодой человек в новеньком вицмундире. Мы разговорились. Между тем наступил вечер, зажгли огонь. Я простился с гостеприимным господином Белым и отправился к секретарю полицейского управления, у которого мне была приготовлена квартира. Было темно и тихо. Море глухо шумело, и звёздное небо хмурилось, как будто видело, что в природе готовится что-то недоброе. Когда я прошел всю главную улицу почти до моря, пароходы еще стояли на рейде. И когда я повернул направо, послышались голоса и громкий смех, и в темноте показались ярко освещенные окна, и стало похоже, будто я в захолостном городке осеннюю ночью пробираюсь к клубу. Это была квартира секретаря. По ветхим скрипучим ступеням я поднялся на террасу и вошел в дом. В зале, точно боги на облаках, В табачном дыму и в тумане, какой бывает в трактирах и сырых помещениях, двигались военные и штатские. С одним из них, господином фон Ф., инспектором сельского хозяйства, я уже был знаком. Раньше мы встречались в Александровске. С остальными же я теперь виделся впервые, хотя все они отнеслись к моему появлению с таким благодушием, как будто были знакомы со мною уже давно. Меня подвели к столу, и я тоже должен был пить водку, то есть спирт, наполовину разведенной водой, и очень плохой коньяк. И есть жесткое мясо, которое жарил и подавал к столу сыльно-каторжный хоменко, хохол с черными усами. Из посторонних, кроме меня, на этой вечеринке присутствовал также директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории «Штеллинг», прибывший на Владивостоке из Камчатки и Охотска, где он хлопотал об учреждении метеорологических станций. Тут же я познакомился с майором Ша, смотрителем Корсаковской ссыльно-каторжной тюрьмы, служившим раньше при генерале Грессере в петербургской полиции. Это высокий, полный мужчина, с той солидной, импонирующей осанкой, какую мне до сих пор случалось наблюдать только у частных и участковых приставов. Рассказывая мне о своем коротком знакомстве со многими известными писателями в Петербурге, майор называл их просто «Миша», «Ваня» и, приглашая меня к себе завтракать и обедать, невзначай раза два сказал мне «ты». Сноска. Майор Ша, надо отдать ему справедливость, относился с полным уважением к моей литературной профессии и все время, пока я жил в Корсаковске, всячески старался, чтобы мне не было скучно. Раньше, за несколько недель до моего приезда на юг, он также возился с англичанином Говардом, искателем приключений и тоже литератором, потерпевшим в Аниве крушение на японской джонке и потом написавшим порядочный вздор о баенцах в своей книге «The Life with Trans-Siberian Savages». Когда во втором часу ушли гости, и я лег в постель, послышались рев и свист. Это задул нордост Значит, недаром с вечера хмурилось небо. Хоменко, придя со двора, доложил, что пароходы ушли, а между тем на море поднялась сильная буря. «Ну, небось вернуться», — сказал он и засмеялся. «Где им совладать?» В комнате стало холодно и сыро. Было, вероятно, не больше шести-семи градусов. Бедный Ф., секретарь полицейского управления, молодой человек, никак не мог уснуть от насморка и кашля. Капитан К, живший вместе с ним на одной квартире, тоже не спал. Он постучал из своей комнаты в стену и сказал мне — и я получаю неделю. Не желаете ли?» Утром было холодно и в постели, и в комнате, и на дворе. Когда я вышел наружу, шел холодный дождь, и сильный ветер гнул деревья. Море ревело, а дождевые капли, при особенно жестоких порывах ветра, били в лицо и стучали по крышам, как мелкая дробь. Владивосток и Байкал в самом деле не совладали со штормом, Вернулись и теперь стояли на рейде, и их покрывала мгла. Я прогулялся по улицам, по берегу около пристани. Трава была мокрая, с деревьев текло. На пристани около сторожки лежит скелет молодого кита, когда-то счастливого, резвого, гулявшего на просторе северных морей. Теперь же белые кости богатыря лежали в грязи, и дождь точил их. Главная улица шассирована и содержится в порядке. На ней тротуары, фонари и деревья. И метёт её каждый день клейменный старик. Тут только присутственные места и квартиры чиновников, и нет ни одного дома, в котором жили бы сыльные. Дома большую частью новые и приятные на вид. И нет той тяжкой казёнщины, как, например, в Дуе. Вообще же в Корсаковском посту, если говорить о всех его четырех улицах, старых построек больше, чем новых, и нередкость дома, построенные 20-30 лет назад. И старых зданий старожилов среди служащих в Корсаковске относительно больше, чем на севере, а это, быть может, значит, что здешний юг более располагает к и покойной жизни, чем оба северных округа. Здесь, как я заметил, и патриархальности больше, и люди консервативнее, и обычаи, даже дурные, держатся крепче. Так, в сравнении с севером, здесь чаще прибегают к телесным наказаниям, и бывает, что в один прием секут по 50 человек, и только на юге уцелел дурной обычай, введенный когда-то каким-то давно уже забытым полковником, а именно — Когда вам, свободному человеку, встречается на улице или на берегу группа арестантов, то уже за 50 шагов вы слышите крик надзирателя «Смирно! Шапки долой!» И мимо вас проходят угрюмые люди с обнаженными головами и глядят на вас из-под точно если бы они сняли шапки не за 50, а за 20-30 шагов, то вы побили бы их палкой, как господин З. или господин Н. Я жалею, что не застал в живых старейшего сахалинского офицера, штабс-капитана Шишмарева, который долготою дней своих и, как сторожил, мог бы поспорить даже с Палевским Микрюковым. Он умер за несколько месяцев до моего приезда и я видел только дом-особняк, в котором он жил. Поселился он на Сахалине еще в доисторические времена, когда не начиналась каторга, и это казалось до такой степени давно, что даже сочинили легенду о происхождении Сахалина, в которой имя этого офицера тесно связано с геологическими переворотами. Когда-то, в отдалённые времена, Сахалина не было вовсе. Но вдруг, вследствие вулканических причин, поднялась подводная скала выше уровня моря, и на ней сидели два существа — Сивуч и штабс-капитан Шишмарев. Говорят, что он ходил в вязаном сюртуке с погонами и инородцев в казенных бумагах называл так — дикие обитатели лесов. Он принимал участие в нескольких экспедициях и, между прочим, плавал по Тыми с Поляковым, и из описания экспедиции видно, что они поссорились. Жителей в Корсаковском посту 163, 93 мужчины и 70 женщин, а со свободными солдатами, их женами и детьми и с арестантами, ночующими в тюрьме, наберется немного более тысячи. Хозяйств 56. Но все это хозяйства не деревенские, а скорее городские, мещанские. Сельскохозяйственные точки зрения они представляются совершенно ничтожными. Земли паходной всего 3 десятины, а лугов, которыми пользуются также и тюрьма, 18 десятин. Надо видеть, как тесно жмутся усадьбы одна к другой, и как живописно лепятся они по склонам и на дне оврага, образующего пать, чтобы понять, что тот, кто выбирал место для поста, вовсе не имел в виду, что тут, кроме солдат, будут еще жить сельские хозяева. На вопрос, чем они занимаются и чем живут, хозяева отвечали «работишка, торговлешка. Относительно сторонних заработков, как услышит ниже слушатель, южный сахалинец поставлен далеко не в такое безвыходное положение, как северный. При желании он находит себе заработок, по крайней мере, в весенние и летние месяцы. Но корсаковцев это мало касается, так как на заработки они уходят очень редко и, как истые горожане, живут на неопределенные средства неопределенные в смысле их случайности и непостоянства один живет на деньги которые он привез с собой из россии и таких большинство другой в писарях третий в дьячках. четвертый держит лавочку, хотя по закону не имеет на это права пятый променивает аристанский хлам на японскую водку которую продают прочее и прочее. Женщины даже свободного состояния промышляют проституцией. Не составляет исключения даже одна привилегированная, про которую говорят, что она кончила в институте. Здесь меньше голода и холода, чем на севере. Каторжные, жены которых торгуют собой, курят турецкий табак по 50 копеек за четвертку, и потому здешняя проституция кажется более злокачественной, чем на севере. Хотя не все ли равно. Семейно живут 41, причем 21 пара состоит в незаконном браке. Женщин свободного состояния только 10, то есть в 16 раз меньше, чем в рыковском, и даже в 4 раза меньше, чем в такой щели, как дуе. Среди сыльных в Корсаковске попадаются интересные личности. Упомяну о бессрочном каторжном Пищикове, преступление которого дало материал Успенскому для очерка «Один на один». Этот Пищиков засек на свою жену, интеллигентную женщину, беременную на девятом месяце, и истязание продолжалось шесть часов. Сделал он это из ревности к добрачной жизни жены. Во время последней войны она была увлечена пленным турком. Пищиков сам носил письма к этому турку, уговаривал его приходить на свидание и вообще помогал обеим сторонам. Потом, когда турок уехал, девушка полюбила Пищикова за его доброту. Пищиков женился на ней и имел от нее уже четырех детей, как вдруг под сердцем завозилось тяжелое ревнивое чувство. Это высокий худощавый человек, благообразный, с большой бородой. Он служит писарем в полицейском управлении и потому ходит в вольном платье. Трудолюбив и очень вежлив, и, судя по выражению, весь ушел в себя и замкнулся. Я был у него на квартире, но не застал его дома. Занимает он в избе небольшую комнату. У него аккуратная чистая постель, покрытая красным шерстяным одеялом, а около постели на стене в рамочке портрет какой-то дамы, вероятно, жены. Интересна также семья Жакомини, отец, ходивший когда-то шкипером в Черное море, его жена и сын. Все трое в 1878 году были преданы в городе Николаеве военно-полевому суду за убийство и осуждены, как они сами уверяют, невинно. Старуха и сын уже отбыли каторгу, а старик Карп Николаевич, 66 лет, все еще каторжный. Они держат лавочку, и в комнатах у них очень прилично, лучше даже, чем у новомихайловского богача Потемкина. Старики жакоменее шли на Сахалин сухим путем через Сибирь, а сын — морем, и сын прибыл на место тремя годами раньше. Разница огромная. Если послушать старика, то становится страшно. Каких ужасов нагляделся и чего только он не вынес, пока его судили, мы мытарили по тюрьмам и потом три года тащили через Сибирь. На пути его дочь, девушка, которая пошла добровольно за отцом и матерью на каторгу, умерла от изнурения. А судно, которое везло его и старуху в Корсаковск, около Мауки потерпело аварию. Старик рассказывает все это, а старуха плачет. «Ну да что», — говорит старик, махнув рукой, — «значит, Богу так угодно». В культурном отношении Корсаковский пост заметно отстал от своих северных собратьей. Так в нем до сих пор еще нет телеграфа и метеорологической станции. Сноска: Штеллинг при мне хлопотал об устройстве станции, и в этом ему сильно помогал военный врач З. Корсаковский старожил и очень хороший человек. Но мне кажется, что станцию следует устроить не в Корсаковском посту, открытом для восточных ветров, а в каком-нибудь более центральном пункте округа, например, в селении Владимировки. Впрочем, на южном Сахалине что не место, то свой климат. И правильнее всего было бы учредить метеорологические наблюдательные пункты одновременно в нескольких местах у залива буссы в Корсаковске, Крильоне, Мауке, Владимировке, Найбуче и Тарайке. Это, конечно, нелегко, но и не так уж и трудно. По-моему, для этого можно воспользоваться услугами грамотных сыльных, которые, как показал уже опыт, скоро приучаются самостоятельно вести наблюдение и нужен только человек, который взял бы на себя труд руководить ими. О климате Южного Сахалина мы можем судить пока лишь по отрывочным случайным наблюдениям разных авторов, которые служили здесь или же, подобно мне, приезжали сюда ненадолго. По этим данным, в Корсаковском посту, если брать средние температуры, лето, осень и весна теплее, чем в дуе, почти на 2 градуса, а зима мягче почти на 5 градусов. Между тем, на той же Аниве, но только немного восточнее Корсаковского поста, в Муравьевском, температура уже значительно ниже и скорее подходит к Дуйской, чем к Корсаковской. А на 88 верст севернее Корсаковского поста в найбучие командир всадника утром 11 мая 1870 года записал 2 градуса мороза. Шел снег. Как видит слушатель, здешний юг мало похож на юг. Зима здесь такая же суровая, как в волонецкой губернии, а лето, как в Архангельске. Крузенштерн в половине мая видел на западном берегу Анивы снег. На севере Корсаковского округа, именно в Кусунае, где добывают морскую капусту, наблюдалось в году 149 ненастных дней, а на юге, в Муравьевском посту, 130. Но, тем не менее, все таки в Южном округе климат мягче, чем в обоих северных, и жить здесь поэтому должно быть легче. На юге среди зимы бывает оттепель, чего ни разу не наблюдали около Дуя и Рыковского. Реки вскрываются раньше, и солнце выглядывает из-за облаков чаще. Красаковская тюрьма занимает самое возвышенное место в посту и, вероятно, самое здоровое. Там, где главная улица упирается в тюремный забор, находятся ворота, очень скромные на вид, и что это не простые обывательские ворота, а вход в тюрьму, видно только по надписи, да потому еще, что в каждый вечер тут толпятся каторжные, которых впускают в калитку поодиночке и при этом обыскивают. Тюремный двор расположен на наклонной плоскости, и уже с середины его, несмотря на заборы окружающей постройки, видны голубое море и далекий горизонт, и поэтому кажется, что здесь очень много воздуху. При осмотре тюрьмы прежде всего замечается стремление местной администрации к резкому обособлению каторжных от поселенцев. В Александровске тюремные мастерские и квартиры нескольких сот каторжных разбросаны по всему посту. Здесь же, в тюремном дворе, помещаются все мастерские и даже пожарный сарай. И жить вне тюрьмы, за очень редкими исключениями, не позволяется даже каторжным разряда исправляющихся. Здесь пост сам по себе, а тюрьма сама по себе и можно долго прожить в посту и не заметить, что в конце улицы находится тюрьма. Казармы здесь старые, в камерах тяжелый воздух, отхожие места много хуже, чем в северных тюрьмах. Хлебопекарня темная, карцеры для одиночного заключения темные, без вентиляции, холодные. Я и сам несколько раз видел, как заключенные в них дрожали от холода и сырости. Здесь одно только лучше, чем на севере. Просторное Кандальное, и кандальных сравнительно меньше. Чище всех живут в казармах бывшие моряки, они и одеты чище. Сноска. Белому удалось организовать из них искусную команду для работ на море. Старшим среди них считается катержный Галицын, маленького роста, с бакинами Любит пофилософствовать. Когда он сидит у руля и командует «руби рангоут» или «весла на воду», то делает это не без суровости. Несмотря на его почтенную наружность и старшинство, при мне его секли раза два-три за пьянство и, кажется, за грубости. После него искуснейшим моряком считается каторжный Медведев, человек умный и отважный. Как-то японский консул господин Куза возвращался из Тарайки. У руля был Медведев. Кроме них в Вильботе находился еще надзиратель. К вечеру засвежело, стало темно. Когда подплыли к Найбучи, то уже не было видно входа в реку Найбу. Пристать же прямо к берегу было опасно. И Медведев решил ночевать в море, несмотря на сильный шторм. Надзиратель хватил его по уху, господин Кузо строго приказывал держаться берега, но Медведев не слушался и упрямо уходил в море все дальше и дальше. Всю ночь штормовала. Волны трепали лодку, и каждую минуту казалось, что они зальют или опрокинут ее. Консул потом рассказывал мне, что это была ночь, самая страшная в его жизни. Когда на рассвете Медведев пошел кустью речки, то все-таки на баре вельбот захлебнул воды. С тех пор господин Белый, отпуская кого-нибудь с Медведевым, всякий раз говорит, что бы он ни делал, пожалуйста, молчите и не протестуйте. В тюрьме обращают на себя также внимание два родных брата, бывшие персидские принцы, которых и по сие время в письмах, приходящих сюда из Персии, титулуют высочествами. Присланы они за убийство, совершенное ими на Кавказе. Ходят они по-персидски в высоких мерлушковых шапках, лбы наружу. Они еще в разряде испытуемых и поэтому не имеют права иметь при себе деньги. И один из них жаловался, что ему не на что купить табаку, а от курения ему кажется, кашель у него становится легче. Он клеит для канцелярии конверты, довольно неуклюжие. Поглядевши на его работу, я сказал «очень хорошо», и, по-видимому, эта похвала доставила бывшему принцу большое удовольствие. Писарем при тюрьме состоит каторжный Гейман, полный красивый брюнет, служивший когда-то околоточным в московской полиции и осужденный за растление. В тюрьме он следовал за мною по пятам, И когда я оглядывался, всякий раз почтительно снимал шапку. Здешний палач носит фамилию Минаева. Он из купеческих сынов, человек еще молодой. В тот день, когда я его видел, он, по его словам, наказал розгами восемь человек. При мне в тюрьме ночевало только 450 человек. Все же остальные находились в командировке, главным образом на дорожных работах. Всего в округе числилось каторжных 1205 Здешний смотритель тюрьмы Больше всего любит показывать приезжим пожарный обоз Обоз в самом деле великолепен И в этом отношении Корсаковск Перещеголял многие большие города Бочки, пожарные насосы, топоры в чехлах Все это игрушечно и блестит Точно приготовлено для выставки Ударили тревогу, из всех мастерских тотчас же выскакивали каторжные без шапок, без верхнего платья, одним словом, кто в чем был. В одну минуту впряглись и с громом покатили по главной улице к морю. Зрелище было эффектное, и майор Ша, творец этого образцового обоза, был очень доволен и все спрашивал, нравится ли мне. Жаль только, что вместе с молодыми впряглись и побежали также старики, которых следовало бы щадить, хотя бы ради их слабого здоровья.